При мне он и прочитал его. Лицо такого просветлело, глаза будто заиграли. А хорош он, Федора Семенна. Краше его нет никого у нас в Москве. Хорош-то хорош, государыня. Да, по-моему, не рука он тебе, протянула постельница. Как не рука? Разве он не умен и не пригож? Пригож и умен, родная, да не подстать тебе». Уж если позволишь сказать правду, так не совсем у меня и сердце-то к нему лежит. Первое слово, любит ли он тебя, как надо бы. А второе, судьба его уж покончена с законной женой и детьми. Так что ж, что женат, разве развести нельзя? Бывали нередкие примеры. Не захочет жена доброй волей постричься, так неволей запрут в монастырь. Ну, государыня, это дело нелегкое. Кого Бог соединит, того человек не разлучает. Да и то еще подумай. Положим он княжеского рода, да все же не царского. И родня твоя вся не терпит этого. Царь, братец твой, и старшие твои сестрицы, и тетушка Татьяна Михайловна. Как хочешь, а царскому роду зазорно. «Зазорно, — говоришь ты, Семеновна, — «Да, зазорно, а по-божьему справедливо ли?» С нервным раздражением заговорила царевна. «Вот другие девушки, хоть в божий храм ходят Богу помолиться, все-таки народ живой видят, а мы сидим, век свой сидим в заперти, точно птицы в клетке, света не видим, волюшки своей не имеем. В церковь, когда входим, так все скрытыми переходами, тишком да закрывшись». А ведь и в нас такое же сердце, так же кровь бежит, как и в других. И такое заведение только у нас одних. В чужих землях женщины и царского рода имеют везде свободный доступ. Да ведь то, матушка, у бусурманов, на то они и не христи, а у нас, православных, всегда женщины, а царского рода, как жемчуг драгоценный, хранились. «Было так, да впредь не будет», — перебила ее царевна. «Не у одних басурманов женщина вольная птица, вот и у Эллинов в Царьграде даже царством правили». «Мне не сговорить с тобой, государыня, не моего ума дело. Ты обучена разным наукам, а я человек темный и знаю только, что я твоя раба верная. Прикажешь что? Все выполню по приказу, без хитрости и лукавства, без жалобы и нескромного слова. «Я и люблю тебя, Федора Семеновна, больше других, и не таюсь перед тобой ни в чем». Разговор затих. «Поздно теперь, государыня», — заговорила постельница. «Пора тебе и опочевать, позволь я раздену». «Нет, Федора Семеновна, поди, спи спокойно, а я сама разденусь». Спасибо за службу. Федора Семеновна направилась из опочивальни. — А отчего, Семеновна, князь ответа на письмо не прислал? — спросила царевна, уходившую постельницу. — И когда мы свидимся? Нельзя было, государыне ему ответа писать. Какой-то непростой гость с важными делами его дожидался в приемной комнате. Должно быть, из посольских а увидится он с тобой завтра на докладе у государя. Ну, прощай же, родная моя государыня, спокойной тебе ночи и золотые сны увидать. Постельница вышла.